Серебряные нити Доброй ночи! И снова мы с вами продолжаем убеждаться в сложной роли простых истин в нашей человеческой жизни. Этому посвящен цикл Маленьких радиоспектаклей В нашем новом тренинговом цикле Я надеюсь, что вы проверили Какие-то из своих убеждений На экологичность В магическом квадрате И если у вас это получилось То это значит Вы потихонечку Начинаете приближаться К пониманию роли Вот таких вот Избитых незаметных истин Определяющих Нашу жизнь Альберт Эллис О котором мы уже говорили По мере своих исследований Обнаружил Что все Иррациональные убеждения человека Можно свести к трем Я в самом начале цикла Открою вам этот секрет Потому что дальше Мы все-таки попробуем Их снова разделить Для того, чтобы найти в себе Итак Вот эти три Самых главных Наших Иррациональных убеждения Они же Наши с вами Заблуждения Или Есть еще замечательное слово Они же Являются нашими главными Убеждениями Чем-то, какой все-таки замечательный русский язык, что предшествует нашим убеждениям и в конечном итоге их определяет. Слушайтесь их внимательно. Вот так их в книге Эволюция психотерапии описал Альберт Элис. Первое Базовое рациональное убеждение Цитирую Я должен добиваться успеха И получать одобрение значимых других Постоянно А если я не делаю того Что должен и обязан делать Значит со мной что-то не в порядке Это ужасно Я являюсь ничтожеством Обратите внимание Здесь Подчеркнута роль Слова должен Это слово Произносимое нами Во внутреннем монологе Это способ Поймать Любое из наших убеждений За его Иррациональность Нереальность Неразумность Каждый раз Когда вы будете произносить себе это слово, я должен. Немедленно задайте себе проверочный вопрос, почему? Конечно же, на многие наши долженствования существует ответ, почему мы должны делать то или другое. Но в удивительно большом количестве случаев мы с вами не сможем обнаружить аргументов в разуме, Почему мы считаем, что мы должны совершать тот или иной поступок Или выполнять ту или иную роль в жизни Или в ответ на вопрос, почему же я должен У вас появится множество аргументов против того, что вы еще секунду назад считали своим долженствованием Ну, например Этот 30-летний человек является моим ребенком. И это значит, что я должен продолжать поддерживать его материально, чтобы ему было легче жить. Почему? Спрашиваю я себя. И во мне начинают бороться разные точки зрения, потому что я же взрослый человек, и понимаю, что тем самым продолжая... Содержать свое взрослое дитя Я практически Создаю ему Неспособность Существовать в этом мире Я сам превращаю его в паразита Однако Если я Перестаю давать деньги Своему взрослому ребенку То я начинаю впадать в депрессию Мое Должен продолжает Меня угнетать Я почему-то начинаю считать себя ничтожеством. Это и есть иррациональное убеждение. Оно почти требует того, чтобы я совершал глупые действия. И я продолжаю их совершать. А если пытаюсь остановить себя, то у меня начинается депрессия. Я должен добиваться... успеха и получать одобрение значимых для меня людей. Хотя иногда мы даже не можем сформулировать сами себе, что же все-таки такое успех, чего мы ищем. Второе базовое и рациональное убеждение по Альберту Иллису звучит так. Вы Люди, с которыми я общаюсь Мои родители, моя семья, мои родственники, мои сотрудники Просто должны Вы обязаны Относиться ко мне хорошо И быть справедливым Просто ужасно, что вы этого не делаете И гореть вам за это в адском огне Легко заметить, что второе рациональное убеждение Возможно, только в том случае, если человек опирается на первое. Раз я должен добиваться успеха и только успеха, то все, кто мешает или не помогает непрерывно этому моему личному успеху, все должны гореть в огне, они заслуживают наказания. Это я должен добиваться успеха, а значит, прав только я. И все окружающие меня люди должны поддерживать именно меня, потому что больше им поддерживать некого. Интересно, когда я сейчас все это говорю, это отзывается какими-нибудь уколами в сердце у слушателей. Но вы можете сопоставить вот эти иррациональные убеждения со своей собственной личностью. Между прочим. От этой убежденности Что я Заслуживаю успеха А все остальные в общем-то его не заслуживают И должны только поддерживать меня В этом моем пути к успеху Как бы я его ни понимал И возникают Убийства Геноцид Возможно и войны Если только это я Мы вдруг отнесем К народу, этносу или, попросту говоря, национальности. И, наконец, третье иррациональное убеждение по Альберту Элису. «Вся окружающая жизнь», цитирую я, «условия, в которых я живу, окружающая среда, общественные отношения, политическая обстановка должны быть устроены таким образом». чтобы я с легкостью, не прилагая больших усилий, получал от жизни все, что мне необходимо. И это же кошмар, что эти условия трудны и причиняют мне огорчение. Я не могу этого выносить. Я никак не могу быть счастливым, поскольку все счастливые люди на самом деле ничего не делают и с легкостью добиваются своего успеха. Я Не могу быть счастливым, я или навсегда останусь несчастным, или покончу с собой. Мы еще много будем говорить об этом убеждении, однако оно определяет нашу низкую устойчивость к стрессам или к неудачам. Ведь наш шок в ответ на какую-то жизненную неудачу, проигрыш или неуспех, вдумаетесь – Ведь если наш проигрыш, неудача, не успех вызывают у нас тяжелое состояние души, то это может быть основано только на одной очень простой мысли, прямо противоположной. Я должен получать все, что мне нужно, не прилагая к этому никаких усилий. Итак, Альберт Элис выделил душе человеческую такую нечистую троицу Ее можно определить гораздо короче Во-первых, я должен добиваться успеха Во-вторых, вы все должны ко мне хорошо относиться И в-третьих, жизнь обязана быть легкой Помните, мы обсуждали с вами во время прошлой нашей беседы, утверждение «жизнь нелегка». У нас есть замечательная фраза в русском языке, которую обычно говорят в таких случаях. Кто обещал, что жизнь будет легкой? Вот теперь вы знаете на нее ответ. Это обещают наши детские иррациональные убеждения. Для того, чтобы человек стал разумен Или научился как-то разумом контролировать свои поступки Он просто обязан научиться Каким-то образом найти вот эту иррациональность в себе Однако человек искать эту иррациональность Почему-то не хочет И поэтому Я, ведущий этой программы И ваш покорный слуга Глубоко убежден Что на самом деле Там в глубине Определяя большую часть наших бед Зарыто Еще одно Самое базовое Главное рациональное убеждение Возможно, это главное иррациональное убеждение нашей культуры. Вот давайте именно с него и начнем дальнейшее путешествие. в Ловлю иррациональных убеждений в мутной водичке нашего разума и, конечно, учебу. Потому что должны же мы с вами научиться мыслить рационально. Ведь мы в этом убеждены. вот это и есть, на мой взгляд, самое главное наше заблуждение. Пользуясь формулировками Альберта Элиса, его можно было бы сформулировать, примерно вот так «Я уверен, что я человек разумный и умею мыслить трезво и ясно. Если кто-нибудь заставит меня усомниться в моем рассудке, то это будет ужасно». Я могу это сформулировать совершенно по-другому. Разные авторы Формулировали это сотнями бесконечных способов Но, в общем, они так и не были услышаны И, как это ни парадоксально, наверное, точно так же не буду услышан я Самая неистребимая наша иллюзия заключается в том, что мы действуем, постоянно воображая что мы свободны от всяческих иллюзий. Некоторые ученые считают, что изначальные слова греков... Помните эту знаменитую мысль или призыв, который лежит в основе нашей культуры? Это знаменитая греческая фраза Познай самого себя Так вот Многие ученые Анализируя Эту фразу Пришли к выводу Что она подразумевает Что мы должны Осознать Что мы являемся Всего-навсего Человеком Всего лишь человеком Не Богом Ведь все иллюзии, о которых мы только что говорили, являются ничем иным, как нашей склонностью считать Богом себя и одного лишь себя, склонностью, которая зарождается еще в младенческом возрасте. Иррациональные убеждения являются скрытой вездесущей потребностью, чтобы к нам Относились Как к Богу Карл Юнг Писал когда-то Цитирую «Сама рациональность Здравого смысла Является самым Худшим из наших предубеждений Поскольку мы называем Разумным То, что нам самим Кажется таковым Стало быть Все то, что мы считаем неразумным, обречено на изгнание из нашего разума по причине своего иррационального характера. Оно и на самом деле может оказаться иррациональным, но с таким же успехом оно может только казаться таковым, поскольку воспринимается нами с определенной точки зрения. Однобокость нашего взгляда на мир Это, пожалуй, необходимая черта направленного процесса Важно, пишет Юнг, хотя бы научиться видеть и осознавать Что любая наша деятельность является однобокой Она разумна только с нашей Собственные точки зрения Вот еще один случай Из практики Карла Юнга Он пишет, я цитирую Один мой знакомый однажды Рассказал мне сновидение В котором он шагнул Прямо в пустоту с вершины горы Я рассказал ему кое-что о воздействии бессознательного и посоветовал воздержаться от опасных путешествий в горы, страстным любителям которых он был. Но он меня высмеял. Несколько месяцев спустя во время восхождения на гору он действительно шагнул в пустоту и погиб. While geese did fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. I dress it with blue satin sashes Snowflakes that stay on my nose and eyelashes Silver white winters that melt in the spring These are a few of my favorite things When the dog bites When the beast stings, when I'm feeling sad I simply remember my favorite things And I don't, I don't feel so bad and roses, whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper bags and packages tied up with string, these are a few of my favorite things. And crisp apple strudels velvet and sleigh bells and schnitzels and noodles While geese did fly with the moon on their wing These are a few of my favorite things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 I'm sad. I simply remember my favorite things And I don't, don't, don't feel bad When the dog bites When the beast stings When I'm feeling sad Remember my favorite things and I don't Конечно же, сновидение – это самый очевидный случай вторжения бессознательного иррационального в человеческий разум. Но мы, как известно, не о снах. Однако, если задуматься, что в действительности заставляет нас, людей разумных, действовать. Каким образом мы принимаем решения? Сколько вообще принятых нами важных решений в жизни было основано на нашем разуме? Вступаем ли мы согласно разуму, когда совершаем какие-то судьбоносные поступки в нашей жизни? когда мы выбираем себе жену или мужа, когда мы выбираем для себя институт, когда мы определяем свою будущую профессию и место работы. Чего больше в каждом из подобных решений? Рационального? Или иррационально. И если даже Нам кажется Что мы приняли решение Взвесив все Аргументы разума ну, Как это очень часто бывает Скажем при браке По расчету То становимся ли мы от этого Счастливыми Да и Можно ли их учесть Вот эти все аргументы разума. Или вот, например, какую роль в наших личных отношениях играет агрессия или ненависть? Каждый человек, ощущая свое одиночество, стремится к единению с другим человеком. Он ищет отношений, выходящих за пределы себя самого. И чаще всего Мы стремимся победить свое одиночество С помощью любви Легендарный Психотерапевт От Ранг Однажды заметил Что все проблемы Всех приходивших к нему женщин Можно кратко Описать Сказав, что все они были вызваны Недостаточной агрессивностью их супругов на первый взгляд это вызывает сопротивление и кажется предельным упрощением однако эти слова очень красноречивы ведь наше как бы это выразиться помягче культивирование секса как здорового образа жизни в конечном итоге может сделать нас настолько вялыми и отстраненными что из полового Акта испаряется сама его энергия Страсти Агрессии Присвоения чужого тела И женщина вдруг утрачивает Жизненно важное удовольствие Быть покоренной, похищенной, обольщенной Укус любви Момент агрессии Который, как правило, наступает во время оргазма может быть украшением всего любовного процесса. Он имеет конструктивное психофизиологическое назначение, настолько же приятное для женщины, насколько оно экспрессивно и значимо для мужчины. Да что там интимные отношения? Если вдуматься, у человека есть одна единственная способность заявить о себе. Это напор, агрессия, порыв Заявляя о себе Мы всегда занимаем чье-то место Отдвигаем кого-то Хотя в этом процессе абсолютно не полагаемся на разум Утверждение человеком своей индивидуальности Всегда происходит относительно другого человека, абсолютно нормальные, разумные и взвешенные люди вдруг начинают смертельно рисковать своей жизнью, прыгая с парашютом, уходя в горы, катаясь на волнах, в общем, занимаюсь всем тем, что называется экстремальным спортом. Абсолютно разумный и успешный В своей жизни человек Вдруг совершает Абсолютно непонятные Таким же разумным и успешным людям поступки Уходит все, кто начинает пить Он далеко не всегда Отдает себе отчет в том Почему он это делает Но как в том сновидении Юнга Который я цитировал У нас есть какая-то Потребность совершать иррациональные поступки Если вдруг посмотреть как в зеркало на свою собственную жизнь Выяснится, что мы гораздо чаще и лучше Помним иррациональные события своей жизни А вовсе не рациональные Кстати, о шагании прямо в пустоту Сократ, пытаясь рассказать молодому поколению о ложном и истинном человеке, описывает то, что толкало его к смерти, как своего собственного демона. Он называет его в своей апологии знаком, знакомое нам слово. Цитирую я Сократа Это знак, что-то вроде голоса Он начал приходить ко мне Когда я был еще ребенком После того, как суд признал Сократа виновным Ему дали время, чтобы он мог сделать выбор Между изгнанием и смертью Сократ вернулся к своим судьям И сказал им, что он выбирает смерть Свой выбор он объяснил следующим образом Я снова цитирую «О, мои судьи, ибо я действительно могу называть вас судьями Я хотел бы рассказать вам об одном чудесном обстоятельстве Достигли божественный дар, источником которого является внутренний оракул» По обыкновению спорил со мной даже по мелочам, словно в любом деле я собирался совершить оплошность или ошибку, но оракул не проявил никаких признаков несогласия, ни когда я покидал свой дом сегодня утром, никогда я произносил свою речь. Это есть признак того, что случившееся со мною является добром. И ошибаются те из нас Кто думает, что смерть Это зло Ибо Если бы я направлялся в сторону Зла, а не добра То мой внутренний голос Обязательно Воспротивился бы мне Итак Демон Который, по мнению Сократа Сидит в каждом человеке Играет роль Ангелы-хранители. Сократовский демон очень похож на живое существо. Корни его уходят куда-то в то начало, которое мы называем Богом или силами природы. Однако в апологии можно четко понять одно различие. Даймон или демон? Сократа является ангелом-хранителем лишь в том случае, если его голос признан, если он назван, этот даймон, если человек доверяет ему, как одному из значимых начал. его собственной психической жизни, его собственного сознания. Если человек не доверяет существованию этого иррационального, внеразумного начала внутри себя самого, то Даймон от этого не исчезает. Он лишь Пытается пробиться в рассудок и в сознание Пытается захватить рассудок Стать им Вот об этом Юнг и предупреждал пациента-альпиниста Которому снился сон прошаг в пустоту В каждом из нас живет нечто абсолютно рациональное. Иррациональное И чем сильнее мы отрицаем эту простую мысль, тем больше это начало превращается в демона уже не в античном, а в гораздо более позднем хистохристианском смысле этого слова. В этом, возможно, есть глубокая разница между человеком и животным. В животном существуют инстинкты, А в нас живут демоны Функции, психики Которые обладают способностью Целиком подчинять себе личность Секс, эрос, гнев и ярость Жажда власти Это примеры имен демонов Которые могут захватывать нашу жизнь целиком Чем меньше у человека Времени задумываться о себе Чем меньше он осознает Свои собственные поступки Тем больше у него шансов Быть захваченным демоном Как-то однажды Ипсон подарил другу экземпляр своей пьесы «Пергюнд» с автографом На автографе было написано «Жить — это значит», сражаться с троллями, обитающими в сердце и в душе. Наверное, все поэты могли бы подписаться под заявлением Уильяма Батлера Йетса. Боги и демоны вечно сражаются в сердце моем. И вот на прощание его же слова. Только когда мы предугадаем и поймем, чего мы страшимся, мы будем вознаграждены встречей с этим ошеломляющим, непредсказуемым, быстроногим бродягой, который живет в нашей собственной душе. Мы не смогли бы его найти, если бы он не принадлежал в определенном смысле нашему бытию, но при этом таким же несовместимым с нами образом, как вода, несовместима с огнем, как шум, Несовместим с тишиной. Говорить об иррациональных убеждениях это ведь почти то же самое, что вылавливать своих внутренних бесов. Спокойной ночи. До следующих встреч. Может быть мы вместе сможем найти управу на наших демонов.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 Born one morning when the sun didn't shine, I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number nine coal and a straw ball set. Well, bless my soul, you load 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store.